предисловию ко второму русскому изданию. Кавычка. Краткий очерк истории математики, конец кавычки, известного голландского математика-историка науки, Д. Я. Стройка, не уждается в особых рекомендациях. С 1948 года, когда эта книга появилась на английском языке, она вышла в переводе на польский, в скобках двумя изданиями, украинский, немецкий, в скобках четырьмя изданиями, венгерский, китайский, японский и чешский языки. Потребовались и два новых английских издания книги. В очень скромном объеме автор дал последовательное и живое изложение основных фактов событий и дейных направлений многовековой истории математики от ее зарождения до начала 20-го столетия. Все это с учетом движущих сил общественного развития в целом. Принципиальные установки автора с достаточной четкостью сформулированы в его предисловии к немецкому изданию, а также в предисловии, написанном им для русского издания. Среди выдвигаемых Д.Я. стройком положений есть и спорные, но несомненно, что его книга не догматична, она будет мысль, и вполне соответствует современному состоянию истории науки. Перевод сделан с учетом немецких изданий, в которые автор внес ряд изменений и дополнений. В соответствии с пожеланиями автора и издательства переводчик добавил несколько параграфов по истории математики в России. Круглая скобка. Эти параграфы отмечены звездочкой, конец круглой скобки. А также значительно пополнил Библиографию и снабдил примечаниями некоторые места авторского текста Эти примечания имеют свою нумерацию и обозначены числами квадратных скобков Кроме того, в качестве дополнения дан составленный переводчиком очерк развития математики в первой половине XX века И Погребысский